Глава третья. Да красивая, красивая, что ты всё смотришь. Услышав смеющийся голос подруги, Мрямотскочила от зеркала, в котором, оглянувшись через плечо, придирчиво изучала свою фигуру, что называется стыла. В этом самом зеркале отражалась безумной красоты женщина, с шикарными, в меру пышными формами и безупречно гладкой кожей. А Мрям Мрям как будто того и не замечала или не могла поверить, что это действительно она. Ей каждый раз требовались доказательства того, что это не сон, что она и в самом деле справилась с лишним весом. Да так сильно похорошела со времён школы, что мужики разве что шеи не сворачивали, когда она появлялась в поле их видимости. А впрочем, похорошела ли? В этом Мэриам тоже каждый раз сомневалась. Первым делом, заходя в комнату, она выискивала глазами зеркало, ловила свой взгляд и с облегчением выдыхала. Ну или же принималась поправлять макияж и отдёргивать одежду, желая выглядеть безупречно и на все 100, чтобы никто не посмел сказать ей: "Уйди с дороги, жирная корова". или бросить обидное хачиха, или обозвать как угодно ещё. Эти комплексы так прочно засели в Марьям, что избавиться от них она даже и не мечтала. Привет, Вет. Скорее и снова здравствуйте, усмехнулась Сандалова. Марьям занервничала, когда я о подтексте. Нью, что ветка так намекала на то, что она стала слишком частой гостьей в её салоне. Что если она переборщила с косметическими процедурами, увлекалась и сама того не заметила. Марьям шумно сглотнула и снова сверила себя с зеркалом. В то время как Ветка, занятая какими-то своими мыслями, беззаботно продолжила: "Ну, как всё прошло? Как тебе наше новое обёртывание на липолитических? Эффект увидела?" "Ага, с меня вышло столько воды." Значит, будем восстанавливать баланс. Сандалова опустила на небольшой столик поднос, накрытый к чайной церемонии. И сплетничать, как в старые добрые времена. У меня не слишком много времени, промямлила Марьям. Как будто у меня оно есть. Вздохнула Ветка, устраиваясь в кресле у столика и вытягивая перед собой ноги. Я скоро загнусь с этими бесконечными проверками и кредитами. Салон красоты здесь в их деревне ветка, как и Мриам свой ресторан открыла совсем недавно. Все удивились, что после школы сандалово пошла в медицинский. Зато ни у кого не возникло вопросов, когда она с трудом тотакончив подалась в косметологию. Хирургой или педиатрой из ветки бы ни в жизни не вышла. А вот как косметолог она делала большие успехи. Во многом благодаря доктору Сандаловой, Марьям избавилась от многочисленных растяжек и дряблости кожи, неизменных спутниц резкого похудения. Чего Марьям только не перепробовала на пути к новому телу: и лазер, и массажи, да весь спектр процедур. И всё это в комплексе. Ага. В комплексе с небольшой хирургической операцией по коррекции груди и ещё одной подтяжке кожи живота в итоге сработало. Может, если бы она не вкладывалась в свою внешность, ей бы не пришлось ждать 10 лет, чтобы открыть бар. Но Мрям ни о чём не жалела. Слушай, Мрям, а что ты такая спокойная, я не пойму. А какой мне быть? Марьям потуже завязала поясок на белоснежном халатике, что выдавали гостям салона. И понимая, что ни за что не отделается от подруги, уселась напротив. За огромным панорамным окном открывался шикарный вид на заснеженные горы. "Ну как же? Или ты не в курсе?" "Чего?" Марьям пригубила из чашки заботливо налитый сандаловый чай, того, что Кравиц вернулся. Чай пошёл носом. Краввец, Женька что ли? Ну да, у него что-то с матерью, то ли сердце, то ли инсульт. Сердце, сердце, она в больнице сейчас. А ты откуда знаешь? Подозрительно сощурилась Светка. Марьям отвесила себе мысленный подзатыльник, нервно дёрнув ногой в белоснежной тапочке. Врать она никогда не умела. Марьям решила отделаться полуправдой. А я забегала поговорить с кардиологом отца, чтобы узнать, можно ли ему лететь. Ну и Елену Сергеевну случайно встретила, перекинулась с ней пары слов про тераторию Марьям и резко замолчала, потому что до неё наконец дошло. Женя, здесь. В самом деле здесь. Не в Сан-Франциско, не в Лос-Анжелесе, который в своих сторис тот небрежно звал Л.А., не в Нью-Йорке. Он здесь, он здесь, мамочки. Эй, дыши, слышишь? Дыши. Поверить не могу. Сандалова вскочила. Я, конечно, догадывалась, что ты к нему неровно дышишь, но, черт, ты же не собираешься померать. Нет, конечно, что ты все придумываешь. Пятнадцать лет прошло, а ты мне все кравца припоминаешь. Да с тех пор столько воды утекло, что я забыла о нем и думать. Ну да. Недоверчиво хмыкнула Ветка. Представь себе. А ты откуда знаешь, что он прилетел? В Инстаграм. Instagram... Сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Женьки никакой информации об этой поездке не было. Он вообще не публиковал новых сторис в последние дни. Лишаем Рям даже этой постыдной, в общем-то, малости у краткой за ним наблюдать. Так ведь Куган написал в чате. Юлька решила собрать всех наших на пьянку, обсуждают, где её организовать. Скорее всего, почётная миссия встречать дорогого гостя будет предоставлена тебе. Ещё чего? Пискнула Марьям. Ты же сказала, что тебе на него пофигу. Ну да. Тогда что тебе мешает устроить банкет? То, что у нас запись на 100 лет вперёд. Брехня. Я вчера заходила в твой бар поужинать. Зал был полупустой. Ну, это тут, а в Рубене? Значит, организуй банкет здесь. Так даже проще. Если что, заночуем у быковых. Неудобно как-то. Неудобно спать на потолке. А у Быковых шикарный дамина и несколько комнат для гостей. Ну кто бы мог подумать, что Ромко на своих цесарках так поднимется. Не сумев скрыть зависти в голосе, протянула сандалова. И что тогда? Ты бы сама за него вышла? Не а. Он кроме Юльки с пятого класса никого не видел. Это потому, что я не прилагала усилий, чтобы переключить его внимание на себя. Будто по инерции промямлила ветка. И хоть прозвучало это довольно неубедительно, ничего добавлять к сказанному она не стала. Марьям в который раз для себя отметила, что самоуверенность и самодовольство в ветке за последние годы в значительной мере поубавилось. Ладно, вет, сиди не сиди, а мне пора ехать. Тебе-то куда торопиться? фыркнула Сандалова. И почему-то это так сильно задело Мариам, что она взяла да и выпалила: "Ну вообще-то у меня сегодня свидание". "Серьёзно?" ветка изумлённо вскинула брови. "А что в этом такого?" Наверное, она могла бы собой гордиться. Ведь хватило же ей сил поставить Сандалову на место. Но осознание того, что в обидных словах подруги было гораздо больше правды, чем Мрям готова была признать, не давало ей этого сделать. По факту, ветка озвучила то, что Мрям и так о себе знала. Её никто не ждал. Да. И торопиться ей было некуда. Так было всегда и так будет, пока она не отбросит свой страх. И хотя бы не попытается наладить здоровые отношения с мужчинами. Оставив в прошлом глупые мечты и детскую влюблённость, нездоровую, ненормальную влюблённость в Кравца, которая её убивает. Вон ведь, как руки трясутся до сих пор. От одной только новости, что он он где-то рядом. Нет ничего. Пошла на попятные ветка. Марьям удовлетворённо кивнула. Не часто она брала над сандаловой верх и пошла одеваться. Внутри что-то противно мелко-мелко вибрировало. Ну почему? Почему даже похудев, выстроив с ноля свой бизнес, вырастив отличного сына, для своих друзей она оставалась какой-то неудачницей? Только потому, что у нее не было мужика. Вот меняя она их как перчатки. Тогда да, тогда другое дело. А может ей эти мужики не нужны и даром? Может даже и секс не нужен? Так ведь бывает. Ага, не нужен. Именно поэтому у тебя самая большая коллекция секс-игрушек в этом чертовом городе. Раздался басистый мужской голос, живущий у Мариам в голове. Заткнись, Гурген. По привычке отбрило того Мариам. уже даже не задумываясь о том, насколько это нормально, что у ее альтер-эго есть имя, и напрочь игнорируя факт того, что чем больше она нервничала, тем сильнее в ней разгоралось желание кончить, во что бы то ни стало. Наверное, она действительно была каким-то уродом, ведь подавляющее большинство женщин реагировали на стресс абсолютно иначе. Марьям застегнула ремень, подчёркивающий её талию, набросила курточку и вышла из-за ширмы. Ну, я пойду. Звони, если что. Угу. Угу. Не забудь, что скидки на абонемент действуют до конца месяца. Не забуду. кивнула Марьям и вышла из кабинета. За время, что она отсутствовала, машину замело. Пришлось доставать щётку и соскребать со стекла снег и налять. Марьям даже обрадовалась, понадеившейся, что физическая активность поможет ей отвлечься от своих навязчивых мыслей. Но когда она уселась в машину, поняла, что не тут-то была. Марьям застонала. Достала телефон и нерешительно взглянула на экран. Может, ей впрямь сходить на это чёртово свидание? Что она в конечном счёте теряет? Никто не заставит ее делать то, что она не хочет. Теперь уже точно нет. Осталось лишь самой в это поверить. Марьям закусила полную губу и открыла приложение. Парень не впрямь был хорош. Очень даже, права Эльсана. Он уж точно гораздо лучше тех двух мужчин, с кем она имела несчастье заниматься сексом. Хотя бы с эстетической точки зрения. Марьям облизалась, сжала бёдра и поёрзала на сиденье. Это всего лишь свидание, ничего больше, решайся, повторила она и сверилась с часами. У неё оставалось не так уж много времени, чтобы успеть на встречу. И если она не поторопится, то так и помрёт несчастной. А так хотя бы попробует. И попрактикуется в искусстве флирта перед встречей с тем же крафцем. Боже, Боже, он в самом деле приехал! В Мариам вспыхнуло желание действовать, прямо сейчас. Но горные обледенелые серпантин не прощал спешки, поэтому домой она ехала медленно и печально. Дом без родителей и Левона опустел, затих в кое-то веке. И в этой тишине каждый звук, которым сопровождались её торопливые сборы, проходил по натянутым нервам смычком. Мриам как-то вычитала в одном из журналов, что гораздо сексуальнее женщина выглядит, когда все её прелести скрыты. Поэтому она надела бежевую водолазку, брюки-кюлоты на оттенок темнее и лёгкое пальто из той же цветовой палитры. Ещё в журналах писали, что главное не дать почувствовать мужчине свой интерес. Если бы кому-то пришло в голову провести экзамен, потому что писали в журналах, на всяких там женских форумах и новомодных курсах саморазвития, Марьям получила бы твёрдую пятёрку. Проблема в том, что толку от этих знаний было немного, ведь она не спешила применить их на практике. Перед выходом из дома Марьям достала телефон и, недолго думая, разместила в Инстаграме очередное горячее фото. Иногда её охватывал лютый страх, что её далёкий от соцсетей отец увидит это непотребство, и оно его просто убьёт. Но не публиковать свои фотографии Марьям не могла. Комментарии под ними давали ей так много: "Ох, красотка", "Огонь". Детка не стегнет ушитель. Мариам всё хорошеет. Каждый раз, когда ей становилось плохо, когда неуверенность в себе брала верх и не давала двигаться дальше, она публиковала очередную фотку и её отпускала. Вот как теперь. До ресторана от самой Мариам решила пройтись пешком. Она успела шепнуть хосту со официантом, чтобы они её не нароком не выдали. И только тогда поняла, что они с кавалером не договорились о том, как друг другу узнают. Он-то понятно, решил, что узнает ее по фото. А она? На что матила так рассчитывала она? Марьям безталко во застыла в проходе. Маш, Маша, эй, я сразу тебя узнал. Растался откуда-то сбоку мужской хрипловатый голос. Ты же Маша. Я по нюку прикинул. На запястье сжались теплые пальцы, и ее обдала волной обалденного мужского парфюма. Мариам скинула ресницы, чтобы поправить своего кавалера, потому что никакая она не Маша. С чего вообще он это взял? Да так и застыла. Женя.